«Вы все одинаковые, необученные юнцы», — сказал он. подавая вам экзотику». «Этот рисунок мистификация, вот увидите, могу поспорить». «Идет», — сказал Кэмпион. «Хорошо, ставлю пять шиллингов». «Принято», — ответил молодой человек. Он вернулся в дом, и Маркус встретил его в холле. Маркус был обеспокоен и все еще огорчен тем, какой оборот приняли дела. «Этот знак на окне, Кэмпион», — сказал он. Что он все-таки означает? Есть ли у вас хоть какое-нибудь объяснение? Они вернулись в библиотеку. Ну что же, из этого рисунка можно сделать только один неоспоримый вывод, не так ли? Вывод о том, что на сцене появился кто-то еще. А след ноги означает то же, что он означал для рабинзона Круза. Это означает, что где-то неподалеку находится пятница. Маркус повеселил. Вы знаете, мне есть, что за вас поблагодарить. Честное слово, меня беспокоит поведение Уильяма. И зачем только люди сами себе усложняют жизнь? «Дядя Уильям симпатичный старый хрыч», – сказал Кэмпион. «Отношение к нему Станислауса – это типичное отношение полицейского. Они всегда начинают с наиболее очевидной версии и разрабатывают ее до конца. Если она не дает результата, берут следующего наиболее очевидную версию и так далее». Вот почему они неизбежно добираются до цели. «Но вы-то сами!» – упорствовал Маркус. «Что думаете по этому поводу?» Кэмпион не ответил. В суматохе двух последних часов он почти позабыл свои собственные теории, но теперь, вспомнив о всех возможных вариантах из кода дела, он помрачнел. Маркус все еще дожидался ответа, и только стук в дверь прервал их неловкое молчание. «Мистер Кэмпион, не могли бы вы составить мне компанию?» Это была тетя Каролина в великолепном чипце и косынки из мальтийских кружев. Она, как всегда, поражала и своей хрупкостью, и своей живостью. Улыбнувшись Маркусу, она сказала, «Вы встретите Джойс в утренней гостиной. Я хотела бы, чтобы вы с ней поговорили. Боюсь, что из-за Кэтрин утро у нее было тяжелым». Это пожелание было высказано в изящной форме и с почти царственной снисходительностью. В следующую минуту Кэмпион уже сопровождал тетю Каролину в ее кабинет, задержавшись на миг, чтобы позволить ее маленькой ладони удобно разместиться на его руке. Тетя Каролина ничего не говорила до тех пор, пока не уселась на оттуда свой стул орехового дерева с высокой спинкой. Кэмпион стоял рядом с ней, около камина. Усевшись, она взглянула на него с одобрением, задержав взгляд ярких небольших глаз на его лице и улыбнулась, слегка удивленной улыбкой. «Эмили совершенно права», — сказала она. «Вы умный молодой человек. Я очень вами довольна. Вы справляетесь с этим ужасным делом прекрасно, особенно в отношении Уильяма. Бедный Уильям очень тяжелый человек и очень глупый человек. Некоторые из братьев моего мужа были в точности такими же глупыми, как и он. Полиция, конечно, все еще его подозревает. Она пристально посмотрела на Кэмпиона, и он ответил на ее взгляд. «Думаю, что да», – начал он и умолк в нерешительности. Она улыбнулась ему. «Мой дорогой мальчик», – сказала она, – «вы можете говорить мне все, что угодно. Я все пойму». Кэмпион снял очки, и на его лице впервые проступила усталость. Он улыбнулся ей. «Я должен помнить о том, что мое присутствие здесь вызывает не самые добрые чувства, как вы понимаете, и поэтому я чувствую себя довольно неловко. Но сегодня утром я узнал то, что, по моему мнению, полностью доказывает невиновность мистера Фарадея. Я об этом еще никому не говорил, и не хочу пока говорить, потому что считаю, что для всех заинтересованных лиц Будет лучше, если полиция пока будет идти своим собственным путем. На лице старой дамы появилось загадочное выражение. «Это очень хорошая новость», — сказала она. «Больше я ни о чем не буду спрашивать. Кстати, боюсь, что я поступила неблагоразумно. Я скрыла улику». Увидев выражение его лица, она еще шире улыбнулась и продолжала говорить своим мягким, тихим голосом. У меня есть письмо для Эндрю, которое пришло через 2-3 дня после его исчезновения. Я знаю, что должна была передать его полиции, но, к счастью, я его сначала прочитала. Поскольку женщина, написавшая это письмо, занимает определенное положение в обществе и дорожит им, а письмо не показалось мне особенно важным, я подумала, что незачем впутывать ее в эти дела. Поэтому я держала это письмо у себя, Но оно обременяло мою совесть. Вот оно. Она открыла небольшой ящичек бюро и вынула оттуда толстый белый конверт, на котором четким женским почерком было написано «Эндрю Силли Эсквайру». Тетя Каролина развернула письмо тонкими костлявыми пальцами, почти такими же белыми, как бумага. «Не знаю, насколько вы знакомы с университетскими кругами», сказала она, Но автором этого письма является мисс Маргарет Лисл Шеврес, глава Темплетонского женского колледжа в Йорке, одна из наиболее известных фигур в этой области в стране. Вы понимаете, что в ее положении дурная молва ей совершенно ни к чему. Она старая дева, и поскольку я знакома с ней около 25 лет, ей сейчас, я думаю, около 50. Не хотите ли прочесть это письмо? Я думаю, оно говорит само за себя. Я и понятия не имела, что она была так хорошо знакома с Эндрю. Кэмпион с некоторой долей смущения взял письмо и начал его читать. Мой дорогой Эндрю, я вздрогнула, увидев сегодня утром письмо, написанное вашей рукой. Мой дорогой, вы очень красиво извинились передо мной, хотя я и не понимаю, какая была в этом нужда по прошествии 15 лет. Я очень рада слышать, что вы собираетесь приехать в Норд и совершенно искренне хочу вас повидать. Вы говорите, что вы очень переменились, но я боюсь и думать о том, какие перемены вы увидите во мне. Нет, я уже не укладываю волосы валиками вокруг ушей. Мои девочки решили бы, что я сошла с ума, если бы я вдруг снова начала носить эту прическу. Что же касается остального, о чем говорится в вашем письме, То, что я могу вам ответить. Было время, когда я думала, что вы разбили мое сердце. Но с возрастом такие вещи, к счастью, забываются. Дождитесь того момента, когда вы меня увидите. Не могу вам передать, как рада я была получить ваше письмо. Я вас не забыла. Мне жаль, что вашу жизнь в доме ваших кузин нельзя назвать счастливой. С родственниками всегда нелегко. Однако, как вы сами пишете... Еще немалый отрезок жизни ждет нас впереди. Приходите ко мне сразу же, как только приедете, мой дорогой друг. Преданная вам Маргарет.